Глава 8. 27 августа. 14 век. Александр. Британские острова. Вот они, эти британские острова. Вижу их в бинокль, стоя на палубе этого кораблика под названием Пежил. Сейчас еще светло, и море не сильно штормит. Пацаны вон тоже рядом, в бинокли, и оптику смотрят. Дошли мы-таки, хотя в целом не такой уж и опасной плавание было. Люди этого века на таких посудинах гораздо дальше ходят. Я в этом гамаке даже несколько часов поспать умудрился. Кстати, прикольно. Укачивает, тепло, комфортно. Слышатся команда на французском. Обернувшись, вижу, как несколько французских матросов и наших парней лезут на мачты. Ага, сейчас, походу, какие-то паруса убирать будут, а мы начинаем брать левее. Снова смотрю в бинокль. Горы, горы и еще раз горы. Признаки какой-либо цивилизации отсутствуют. Риф несколько минут назад сказал, что нас немного снесло ветром. Сейчас вдоль берега пойдем к устью Темзы и уже по реке вверх. Потом остановка у нас на первой же верфи. Вернее, там не только верфь, но и склады, небольшой поселок и центр новостей. Как ранее сказал Луи, она будет через 10 километров. Там что-то типа пункта, где все приходящие и уходящие корабли отмечаются. Конечно, бывает, что проскакивают, но многие там отмечаются и узнают последние новости. Радио и газет тут нет, только новости из уст в уста. А так как многие экипажи находятся по несколько месяцев в плаваниях, то узнать новости сам Бог велел. Вдруг власть сменилась, или война идет, или товар в другом месте такой нужен, или еще что. Со слов того же Луи, оказывается, не все торговцы идут по Темзе в Лондон. Тут и на других островах города есть. Многие туда сразу идут. Вот мы и узнаем, куда Югом делся, вернее, проходил он тут или нет. Чем ближе подходили к Устью, тем чаще нам стали попадаться на берегу признаки цивилизации. Тут и рыбацкие деревеньки с несколькими вытащенными на берег лодками, и деревеньки покрупнее, около которых в оптику хорошо были видны причалы и пирсы. Были и деревеньки с домами побогаче и около берега виднелись пришвартованные крупные и не очень суда. Сразу возник закономерный вопрос. Если в этих местах есть пираты, то почему они не грабят эти деревушки? Там население-то, скорее всего, несколько десятков человек. Жители вдоль. Кто-то из пиратов родом из этих мест. У пиратов нет интереса их грабить, а жителей угонять в рабство. Скорее всего, тут всего по чуть-чуть. В одном месте, когда мы где-то в километре от берега ушли в сторону устья, к нам из небольшой бухточки совершенно неожиданно вынурнула небольшая лодка под парусом, и гребцы помимо установленного паруса шустренько еще так навалились на весла, идя нам на перерез. Мы уж были напряглись, но капитан сказал не дергаться, загадочно улыбаясь. Видимо, так перехватывать корабли жители этой деревни научились уже давно, так как успели приблизиться к нам метров на триста, и мы их хорошенько рассмотрели в бинокле и другую оптику. В лодочке, помимо грибцов, оказались еще семь штук девах разного возраста и потертости. На палубу нашего корабля тут же высыпали все французы, да и наши тоже. Свист, улилюканье и не все такое. Девахи, несмотря на холодную погоду, как говорится, демонстрировали товар лицом. То одна заголит круть, то другая задницу покажет. Сразу стало понятно что это за девки и чем в этой деревне зарабатывают на жизнь. Док сразу нашим сказал, что лечить всякую хрень, если кто-то из них ее подцепит, не удержавшись от соблазна, он не будет. А Туман добавил, что вообще на корабль не пустит. «Не, у нас мужики-то все, конечно, взрослые с башкой на плечах, но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Короче, мы так и прошли мимо этой лодочки с древними жрицами и людьми». Грибцы, поняв, что мы не собираемся заглянуть к ним на огонек, сбавили свой темп и, развернувшись, поплыли назад, а замерзшие девки закутались в какие-то покрывалы и сели кучкой на носу лодки. То, что мы дошли до устья, я понял сразу. В бинокль были видны многочисленные постройки, как из дерева, так и из камня. Кажется, крепость небольшая вон даже справа есть. «Хрень какая-то!» — мыкнул Слива, рассматривая вход в устье. «Не понял», — повернулся я к нему. «Вроде же тут должно быть достаточно большое движение. Ну ладно, лодки и корабли есть, но где флаги какие, маяк?» «Да тут еще ничего», — вздохнул стоящий рядом с нами Риф. «Мы же в четырнадцатом веке, на это поправку делай». «А, ну да, в принципе». «Вон, пацаны, смотрите, какой красавец выходит!» — воскликнул Рыжий, смотря в свой бинокль. Посмотрев свои, мы увидели, как из изустье в открытое море действительно медленно и величаво Выплывает достаточно большой корабль аж с четырьмя мачтами. — Походу, торговец, — предположил Риф, — нагружен полностью, хорошо в воде сидит. В бинокле я хорошо видел, как его команда висит на мачтах, и тут мы отчетливо услышали тонкий свист. — Боцманский свисток! — снова блеснул знаниями Риф. И тут, по этому свистку, матросы на мачтах и реях мигом распустили почти что все паруса, а может, и все, я не знаю, сколько у него их там. Но на этих четырех мачтах раскрылись довольно-таки внушительные по размерам паруса и почти сразу поймали ветер и раздулись. «Точно, красавец!» — хмыкнул Слива. Еще несколько минут нашего плавания, и послышалась речь нашего капитана. Он стоял около рулевого, опираясь на костыли, громко говорил по-французски. Так как команда разом зашевелилась, я понял, что он отдает команды. С десяток французских матросов тут же полезли на мачты. — Вы будете помогать-то? — спросил Риф у наших пацанов. — А надо? — наблюдая за французами и не поворачивая головы, спросил котлета. — Надо. лежи и лезьте на первую мачту. Помогайте. Крот, чу-пупырь, третья. Вперёд! Собрать парусину гораздо сложнее. А у них недобор. Давайте, мужики. Пацаны спорить не стали, только вздохнули. Мне показалось, что уже более шустренько полезли по веревочным лестницам наверх обувь снимите крикнул риф удобнее будет вот еще прокричал чуп у меня не такая закалка как у них смотрю то на приближающиеся устье то на мужиков на мачтах большой крутит одну лебедку под руководством одного из матросов ваня вторую жак и Кристоф снова переводят риф о чем то уже трепится с капитаном и помощником да уж теперь я своими глазами увидел что такое собрать парус Но вот участвовать во всем этом мне категорически не хотелось. Ручками, как крыло на свернуть, мужики собирали паруса. Оставили только парочку на мачтах, скорость тут же упала. Мы еле-еле шли, но кустью приближались. Помощник уже стоит на носу с каким-то рупором наготове. А, вон, зарал в него. Какую-то лодку шуганул с двумя мужиками с пути. Ти шустро навалились на весла и освободили нам путь. Еще несколько сот метров, и мы входим в Темзу. Сразу поменялся цвет воды на более тёмный, и вода грязнее точно стала. Вон течением в море несет всякий мусор. Даже не сомневаюсь, что все сбрасывается в реку, все отходы человеческой жизни и жизнедеятельности. А так на обоих берегах те же лочуги, домики, дома, сети рыбаков, лодки, народ чем-то занимается, вон и скот пасут неподалёку. А крепость, конечно, так себе. Это я ее по ошибке так назвал. Три больших, кажется, трехэтажных дома соединены между собой каменным же переходом, и в нем видны небольшие бойницы, а сами дома обнесены стеной метров три. А он, кстати, флаг виднеется, английский, с моря его не видно. Наверху на крышах домов площадки. Там пушки виднеются, люди в шлемах и с какими-то пиками. Интересно, вот если пираты на парочке кораблей сюда в устье ломанутся, эти в крепости их хоть остановить смогут? И какова там численность гарнизона? Да уж, вояки. Ну ладно, снова сделаем ставку на XIV век. Поднялись вверх по течению еще на пару километров. Оба берега хорошо так заселены, но рыбаков нет. Зато причалов и различных пирсов хватает. Около них множество маленьких лодочек. А тут торгаши, вон фрукты на прилавках. Коровы, гуси, куры. Нам то и дело машут руками, мужики, женщины, дети, подростки. Кто-то просто машет а кто-то держит в руках тот или иной товар. Пытаются заинтересовать всем. Фрукты, овощи, какие-то шмотки, домашние птицы, как в клетях, так и без. Грязь, валяющаяся, то тут и там мусор. Даже причалы и пирсы все в грязи. Ширина реки метров стол с небольшим. Так что и без бинокля все хорошо видно. Как бомжи какие живут, — рассматривая берега, тихо произнес туман. — Эти уроды! Еще на русских говорят, что мы варвары и не моемся, — прошепел Слива. Они наверняка даже не знают, что такое баня. Европейцы, мать их. — Ну, вы видели, — мыкнул Риф. — Там также. Да уж, — согласился я с пацанами. Еще через некоторое время, когда помощник капитана вдоволь нагонял по мачтам и своих матросов и наших пацанов, мы с носа корабля, на котором стояли, увидели на берегу крупный поселок. — А вот и таможня, — весело произнес Слива. — Тут не только таможня. Неслышно подошел к нам Кристоф. — Тот центр новостей. — Ага. Про это место нам говорил капитан. Тут, конечно, было пооживлённее. К правому берегу были пришвартованы кораблей десять, к левому — чутка побольше. Тут и военные, и торговцы, и яхты какие-то. Народу на обоих берегах полным-полно. Домов, зданий, сараев и навесов также полно. Аж в глазах от них рябит. Лошади, телеги, кареты. Вот же тут движуха-то. Между двумя берегами туда-сюда сновали небольшие лодочки с грибцами. Походу, это местные таксисты. Вон они кучкуются, и слева, и справа, около берега, и около причалов. На каких-то лодочках винялись мешки, ящики, бочки. На других перевозили мужчин, детей и женщин. И темза тут шире. Метров двести точно есть. Видимо, глубина около берегов позволяет спокойно подходить и швартоваться около небольших пирсов морским торговым кораблем. А они большие, действительно большие, пузатые». По четыре мачты, вон даже вижу один с пятью мачтами. Сколько же в его трюмы погрузить-то можно? Тон То он 300 Осадка-то там, думаю, при загрузке метров 5 точно есть. Снова послышалась команда нашего капитана, и мы начали поворачивать направо к берегу. На свободный пирс выскочил какой-то мужик с красно-синим флагом и начал ему сильно махать. Я только увидел, как помощник нашего капитана увидел этого парковщика и скомандовал рулевому двигаться к этому пирсу. «Ну и дальше что?» — спросил я. Помощник капитана что-то спросил по-французски. Из его речи я только понял одно слово. «Лондон?» Он спрашивает, какие будут дальнейшие действия, перевел Кристоф. «И отпускать ли команду на берег? Нужно купить свежих продуктов и воды. Хотя бы немного. все зависит от того, куда мы дальше двинемся. В Лондоне все дешевле». Все как по команде посмотрели на тумана. «Действия?» — задумался. И через 10 секунд сказал Кристофу. «Скажи ему так. Команду на берег пока не отпускать, чтобы они раньше времени про нас не проболтались. Пусть на борту все будут. Я понимаю, что они в плавании, им хочется на берег, и вот к ним, он кивнул в сторону берега, и мы, посмотрев туда, увидели, как из небольшого домика выбежали три весело смеющиеся девицы, а за ними с бутылками в руках четверо матросов. Эти ржали в голос. Вон парочка самых шустрых из мужиков догнали парочку девах, со смехом закинули к себе на плечо. И, развернувшись, потопали назад в дом. Девицы, лежа на плече, даже не сопротивлялись. Они болтали руками и ногами и продолжали смеяться. Третья сама остановилась, развернулась и повисла на шее сразу двух подошедших к ней матросов. Обняв ее, они также развернулись и пошли к дому. — У кого-то сегодня будет веселый вечер, — хихикнул Рыжий. — А завтра, максимум послезавтра, — посещение доктора, — буркнул док. — Брррр! — он поёжился. Даже боюсь представить, какое количество матросов через них прошло». «Ну так вот», — продолжил Туман, — «команда пусть на борту сидит». Он развернулся и посмотрел на Кристофа. «Можешь каждому им пообещать, еще по паре монет, потом потратят. Нам тут недовольство команды не нужно. Пусть с нами идет помощник. Где тут контора, в которой можно узнать про проходившие корабли? Туда и двинемся». «Продукты и вода», — напомнил Кристоф. Сколько их и мушкетеров с ними отправь, но еще парочку наших или их матросов. Сами решите, пусть купят что необходимо. Пойдем или не пойдем мы в Лондон пока непонятно, а кушать вкусно и несколько раз в день хочется всем. Стемнее через несколько часов, так что успеем, ночуемся также на борту. Пусть мяса побольше купят свежего, тут же включился слива. Кристоф кивнул и начал переводить все помощнику капитана и еще одному подошедшему матросу. Те терпеливые услышали и изредка кивали головами. Пока мы тут разговаривали, наш кораблик причалил к пирсу, полетели швартовые, матросы принялись сворачивать паруса. Тут же на пирс прибежали десяток мужчин и женщин с корзинами, в которых виднелись продукты, хотя вон у тех двух мужиков корзины хорошие курицы и гуси. А вон и жрицы любви нарисовались. Аж четверо тоже по пирсу к кораблю нашему бегут. Матросы снова весело засвистели. Твою мать! Первое, что сказал я, когда ступил на берег. Пошел снег и присыпал все мины, которые оставили после себя животные. А я умудрился наступить в конские какашки. Пацаны тут же засмеялись. «Смешно вам, да?» А сам пытаюсь оттереть обувь, а пирс... Так как наш капитан был ранен, то сойти на берег он не мог. Остался на борту. Матросы, услышав про то, что их не отпустят на берег, тут же недовольно заворчали. Но монетки сделали свое дело. Мы их сразу и раздали. Короче, в пятером топаем вон к тому одноэтажному домику. Там, со слов помощника капитана, и отмечают все корабли. Сейчас и узнаем, проходили тут немцы на своем юкане или нет. Снова крутим головами по сторонам. Интересно же, мы мля в Англии XIV века. Те же серые люди, лошади, грязь, вонь, дети, телеги, запах, готовящийся на кострах или печках еды, и хоть дым немного перебивает вот эту вонь. Хоть бы досок каких, что ли, накидали. Ну, чтоб по ним ходить. Не, никому это не нужно. Так и топаем по грязи, перемешанной со снегом. После того, как я вляпался в какашки, все смотрят под ноги. Тут же небольшие навесы или сарайчики, в которых или под которыми, и готовят пищу. Тут и там на лавочках сидят и английские солдаты. Их я уже научился по одежде различать. И матросы, и девки. Бомжи и пьянчушки валяются тут же рядом. Даже вон где-то скрипка играет. И не холодно же им под навесами-то. Народ режется в карты, кости, смеется, лапает девок и бухает. Короче, все как в любом порту, когда из тосковавшихся матросов отпускают на берег. Даже не удивлюсь, если тут криминал такой, что ночью тут лучше поодиночке, да и подвый ходить не стоит. Я только через карман куртки пощупал свой пистолет с глушителем на месте. Как я уже неоднократно говорил, Драться с этими людьми на ножах и тем более мечах я не собираюсь. Подчикают мгновенно, а вооруженные тут все поголовно. Даже вон дети и те с короткими мечами бегают, да и девушки в поясах в ножных ножи таскают. Нам особо интереса нет, но ну, идут мужики, идут. Один вон солдат на нас посмотрел и отвернулся. Второй, две девушки, которые что-то готовили около стоящей на огне большой кастрюли, посмотрели на нас, стрельнули глазками и отвернулись. Проходим мимо небольшого очередного навеса. Под ним длинный стол, за которым человек 10 мужчин и женщин. Что-то едят, громко чавкая. В другой стороне навеса пристроен небольшой сарайчик. Там, походу, и кухня. Из крыши труба, из которой дым идет. Тут из угла вышел мужик в фартуке. А фартук-то, походу, он его ни разу не стирал, как на себя нацепил. И его руки под фартуком... огаштаны штаны Ну, мля пипец, он еще и жопу почесал, рыгнул... Сплюнул и пошел на свою кухню. «Я тут точно есть не буду», — сказал Туман, наблюдая за этим мужиком. «Тут же отравишься на раз». Он сначала в жопе своей руками ковыряет, а потом ими же без помывки еду готовит. «Согласен», — поддержал его Слива. «Топаем дальше. Вон уже этот домик. Около него парочка телег с лошадьми. Из двери вышли трое моряков. Кажется, среди них один капитан или старший какой. Больно одежда справная» что-то негромко обсудили и двинулись вглубь этого поселка. И тут раздалась гневная ругань на английском. Повернув на эти крики головы, мы увидели, как из-за стены одного из сараев головой вперед вылетает человек и со всего маха плюхается в кучу грязи. Следом за ним оттуда же из-за угла выходит двое мужчин. Кажется, один из них солдат. Он смеется, а вот второй одет, как конюх какой. В руках плетка, он, походу, и запустил этого бомжа в полёт. То, что это бомж, я понял по его одежде, все рваные и грязные. И этот же с плёткой продолжает орать на английском и уже замакивается своей плёткой, чтобы огреть пытающего стать мужика. Тут в дело включился помощник капитана, начал говорить по-французски, вернее, тоже орать на этого с плёткой. Те двое сначала напряглись, потом расслабились, и мужик с плёткой, словно поняв помощника, сплюнул и, развернувшись, ушел назад. Солдат, оценив нас тяжелым взглядом, тоже ушел. «Видать, решил не связываться, да и, скорее всего, бомж этого не стоит». «Бич», — четко сказал помощник капитана, указав нам на мужика в грязи. «Кто...» «Так называли матросов, списанных на берег», — сказал я, вспомнив, что где-то про это читал. «Либо отставших от корабля, либо сбежавших с него». Мы подошли к мужику, тот уже поднялся на ноги. «Точно бомж, грязный, заруший, пахнет потом и конским навозом». «Ну и духа над него!» — сморщился туман. Помощник нашего капитана снова быстро заговорил на своем языке и показал нам пальцем на рукав куртки, которая была на этом мужике. На нем я сквозь грязь увидел какие-то шевроны или полоски, хрен его знает, в общем, что это. Вот же глазастый, разглядел эти полоски, сразу понял, что это французский матрос. Он говорит, что это французский матрос, начал переводить риф. И сам что-то спросил у бомжа. Тот тут же встрепенулся, с видимым достоинством выпрямился и четко начал отвечать по-французски. Дождавшись окончания его предложения, Риф перевел. Он с китобойного корабля сбежал с него. «А что, грязный, как чмо?» — спросил Туман. «И на другой корабль не может к своим соотечественникам попроситься, чтобы его довезли куда ему там». Риф снова спрашивает, мужик отвечает. Тут он развернулся и, отогнув воротник своей куртки, показал на своем затылке свежую рану. Она уже начала зарастать. «Ясно сморщился я от вида раны. Дали по башке и ограбили». «Да именно», — подтвердил Риф. «А чё это он сбежал-то?» — спросил Слива. «Думаю, потому что не захотел долго в море плавать», — предположил Риф. «Китобойные суда в эти века могли годами в море находиться». Тут он снова спросил что-то бомжа. Тот тут же ответил. «Ну да», — кивнул Риф. «Они сюда за припасами зашли», — начал он переводить. «До этого в море два года были, хотя капитан обещал всего год, и домой не собирались отсюда. Капитан хотел еще на год в море уйти, и потом только домой, во Францию». А у него там семья, жена и двое детей. Какие-то деньги у него были, но тут его ограбили, вон, по башке дали в переулке. Только одежды осталось, и, как назло, корабля подходящего нет. А если и есть, то его не берут в таком виде. Да и с раной долго провалялся. Хорошо, говорит, тётка какая-то нашла и выходила. Так мясо же за это время протухнет, обалдел сливо. Ну да, — также удивился Туман. Тут уже я блеснул знаниями и сказал мужикам. китабои в это время...» Не за мясом китом охотятся, а за их жиром. Его в ките много, из жира потом делают светильники. Именно, — кивнул Риф. — Да уж, не повезло бедолаге, — протянул Туман. Так как помощник капитана был одет по своей форме, то бомж сразу сообразил, кто он, и стал что-то у него спрашивать. — Он спрашивает, не пойдем ли мы отсюда во Францию, и не могли бы взять его с собой, — тут же перевел Риф. Помощник начал отвечать, Риф переводит. — Говорит, нет, мы тут задержимся, есть дела. Тут помощник капитана засуетился и стал шарить у себя по карманам. Спустя несколько секунд он вытащил из правого кармана несколько серебряных и золотых монет и протянул их бомжу. У меня тоже есть, сказал я, и вытащил из своего кармана еще парочку монет и протянул бомжу. Держи, мужик, приведи себя хоть в порядок, а то так никогда домой не попадешь. И поешь, добавил слива. Мужик охренел. Его глаза расширились, он сложил ладони лодочкой и мы ему в них скинули монетки. Спустя пару секунд он начал говорить, не сводя взгляда с монет. «Благодарит», — перевел Риф. «Теперь, говорит, точно домой уплывёт». «Молодец, помощник, соотечественникам помогает, но я тоже красавчик, само собой». «Пошли уже дальше», — спохватился туман. «Скоро темнеть начнет. Оставив неверящему своему счастью этого француза с деньгами, мы потопали дальше к домику. «Вон, уже до него метров десять» как раз от него только что отъехала вторая телега, и на крыльцо вышли двое мужиков. Один, который постарше, ему где-то под 50 лет, собирался закурить трубку, табак в нее и сколько насыпает. Второй помоложе, под 30, с жидкой, как у козла, бородкой, потягивается стоит. Одеты легко, рубашки, жилетки, видать, они и есть работники этой конторы. "Ну, давайте, спрашивайте у них про Юкон", шепнул Рифу Туман. Первым начал говорить помощник. Риф потихоньку бубнил нам перевод. Сначала, как и водится, шло приветствие, похвала этому чудному месту. Еще что-то он им там в уши дул. Рив запнулся с переводом, но потом мы отчетливо услышали произнесенный помощником название корабля — «Юкон». И тут хлоп. Стоявший до этого оба этих чиновника, или кто они там, с линцой слушая вяло отвечая на приветствие, разом напряглись. Молодой так вообще глаза выторщил. Этот с трубкой напрягся, но тут же постарался взять себя в руки — Вроде получилось. Снова сделал вид, что ему неинтересно. А Молодой глянул на этого с трубкой, потом на нас и шмыгнул назад в дом. Ох, как же мне не понравилось, как он на нас посмотрел. Что-то не так, — нахмурился Туман. Ни от кого от нас не ускользнуло, как они среагировали на название корабля, про который мы спросили. Не прошло и 15 секунд, как Молодой вышел из дома. Только в этот раз на нем уже был какой-то полушубок. Что-то быстро сказав этому с трубкой, на что тот безразлично кивнул, молодой поспешил прочь. Рванул он быстро. Чуть ли не в припрыжку ломанулся к ближайшим домам. «Заговорил этот с трубкой», — Риф начал переводить. «Мой коллега извиняется, что ему срочно пришлось уйти». А сам сволочь стоит трубкой дымит. Время тянет. Но мы тоже немного растерялись. Вспомнил, что ему нужно еще сделать парочку дел. Жена попросила. Проследив за молодым взглядом, Я увидел, как этот хрен исчез за углом ближайшего дома, и еще мне почудилось, что за ним шмыгнула тень, сильно смахивающая на того бомжа. А может, мне и показалось. Темнеть как-то быстро стало, фонарей у них тут нет. Весь свет вокруг от горящих костров под навесами, да и на улице вон несколько запалили. Бомжара точно слышал весь наш разговор, он так и стоял от нас метрах в десяти. Заговорил по-французски риф, спрашивая то и то курящего что-то, Тот ответил, усмехнулся, пыкнул трубкой, посмотрел на нас, как на говно, и резко выдохнул, скрестив руки. «Конец рабочего дня», — говорит, перевел Риф. «Типа завтра приходите». «Да не выдержал слива. Честно, мы все возмутились. Помощника Риф снова стали у него что-то спрашивать. Риф даже несколько золотых монет из кармана достал и показывает этому. Но этот урод был непреклонен. Сделал вид, что замерз, похлопал себя по плечам, Резко развернулся и, открыв дверь, исчез в этом домике. Мы только услышали, как он задвинул засов. — Сказать, что мы обалдели напрочь, — это ничего не сказать. — Козюль! Коротко и четко сказал Слива и предложил. — Давайте его допросим как следует. Сразу все расскажет. Я эту дверь на раз вынесу. — Нельзя, — поморщился Риф, куртя головой. — Народу много. Увидят, что мы полезли в этот дом, сразу кипиш поднимут. Не отмахаемся. «Вам не показалось, что как-то резко помощник свалил, как только услышал название корабля?» — спросил я у своих друзей. «Ага», — цикнул туман, сплёвывая на грязный снег. «Как будто не то, что ждал, но...» Как будто его предупредили, что будут спрашивать про этот корабль, закончил за него я. «Мне тоже так показалось», — согласился Риф. «Оба пытались дурачков включить». Заговорил помощник. Риф выслушал его, усмехнулся и перевел. «Он то же самое говорит». Что молодой резко свалил. Может, докладывать, кому побежал. Задумались, стоим как дураки. Тот в доме закрылся, молодой свалил. Нужно было за молодым проследить и взять его за шкирку в темном углу, не унимался слива. Да, не сообразили мы. С сожалением сказал туман, ох, не нравится мне все это. Может, нам от берега отойти, предложил я. Так, на всякий случай. Тот море нет, обломал нас Риф. Только в море спускаться, а это время. И что делать? Пошли назад на корабль. — Там подумаем. Холодно уже. — А на корабле уже наверняка еду приготовили, — запел свою песню Слива. И солоно хлебавши, мы развернулись и потопали назад. Снег усилился, ветер какой-то холодный подул. навесами все-таки народу стало меньше. Хотя кое-где все еще сидят, пьют и горланят песни. Девок, которые вон там сидели, уже нет. Видать, со своими новыми знакомыми пошли в более теплое помещение, чтобы принять горизонтальное положение. Скорее всего, без одежды. Едва мы подошли к берегу, как сначала увидели пришвартованный к соседнему пирсу, почти такой же, как у нас корабль, только у него, в отличие от нашего, все три мачты на месте были. Стоял он к нашему своим левым бортом. И вот на этом левом борту мы увидели кучу матросов, английских. Они кричали, смеялись, хохотали. Чей это был адрес, сомневаться не приходилось. На нашем корабле на правом борту, который был как раз к ним, также стояли французские матросы, наши пацаны. Но эти, в отличие от англичан, молчали. — Чего они там разорались-то? — недоумённо спросил Туман. — Да они наш корабль и экипаж поливают, — обалдело произнес Риф. Помощник напрягся. Я тоже услышал знакомое ругательство на английском. — Матеряться точно, — выдал слива А на берегу напротив английского корабля на пяток телег с этого корабля грузили какие-то тюки. Около них грузчики из десяток английских солдат, по ухмылкам которых было видно, что они вмешиваться и не собираются. Кто-то из них даже смеялся, когда какой-нибудь из английских моряков отпускал плоскую шуточку. Едва мы зашли на свой пирс и пошли к сходням, как один из английских моряков ткнул в нас пальцем и весело заржал. Все внимание оказалось мгновенно приковано к нам. Англичане вновь принялись нас оскорблять. То, что они оскорбляют, было понятно и без переводчика. «Честно, я как-то разозлился очень. Вот же уроды, вмазать бы по вашему корыту из РПГ» а потом еще из с пулеметов пройтись, враз бы в штаны наложили. И ведь не унимаются сволочи. Вон трое залезли на свои эти и по очереди показывают, как они нас того двигают тазом и руками. Еще десять секунд, и я за себя не ручаюсь». «Не реагировать!» — прошипел Туман, а сам красный как архи от злости. «Доходим до сходни и поднимаемся на корабль». «Что тут происходит?» — резко спросил Туман, остановившись перед мужиками. По их виду и наших, и французов было видно, что они тоже еле сдерживаются, чтобы не пойти и не набить всем англичанам морды, а еще лучше всех грохнуть. Я с ними пойду, если что. — Да эти уроды причалили, — начал размахивать руками рыжий. — Увидели нас, и давай подкалывать. Ржут сволочи над нашим побитым кораблем. И поливают нас и по маме, и по папе, — зашипел крот. Французские матросы, которые тут стояли с нашими, словно поняли, о чем говорят крот с рыжим, и дружно загалдели. Вон показывает, пошли морды англичанам бить. Помощник тут же на них цикнул и они заткнулись. С английского корабля раздался дружный взрыв хохота, а крот сказал: спала бы, уйдите, все! Эти его что мамки наши пожаловали, и мы им жалуемся. Снова смех, только на этот раз засмеялись и солдаты на берегу, и парочка грузчиков. Капец вам, англичане! Вот только возможность подвернется. Вниз все! выдохнул туман. Помощник молодец. Тоже всех своих вниз погнал. Французы что-то бубня себе под нос и косясь на англичан пошли в трюм. А те ржут над нами, не переставая. Мы еле сдержались. Пнул какой-то чурбак внизу чуб. Эти подкалывают, ржут. Мы бы их в два счета всех положили, но нельзя. Французы готовы были с нами пойти морды бить. Молодцы, что сдержались, похвалил их туман. На нас бы англичане со всей округи навалились. И тут же преступниками объявили. Ты тоже выдохни, посмотрел он на меня. У нас будет время еще им отомстить. — Когда, командир? — встрепенулся Дван. Французы снова загалдели, закивали головами. «Ну -ка, — Ну-ка, тихо! — ревкнул Туман, так что все разом заткнулись, а французы еще и вытянулись по стойке смирно. — Вот же, Мле, они же не военные, оттянутся. Кашусь на мушкетёров. Точно эти кренделя уже рассказали им нашу иерархию? — Нельзя, мужики, — уже более миролюбиво сказал Туман. — У нас другое дело поэтому и не пошли морды бить добавил крот хотя очень хотелось командир можно мы их корабль ночью заминируем робко спросил котлеты нас никто не заметит добавил упырь на кнопку нажмем и они на небе заулыбался мамуля всем экипажем кивнул Адуван. вместе с кораблем наши закивали французы тоже видать Кристоф уже успел им перевести что придумали мушкетеры я стою давлю улыбку слива вон отвернулся чтобы не заржать «Отставить!» — тут же сказал туман. «У нас еще дел по горло!» «Ну, а у вас-то что там?» Спохватился, задав вопрос Нема. «Узнали, где Немчура?» В двух словах пересказали пацанам наше похождение. Кристоф переводил нескольким французским матросам и капитану. Выслушали они нас, кто-то выругался, кто-то также сделал свои предположения. Но в одном сошлись почти все. Неспроста молодой свалил, а этот закрылся. Капитан вообще сказал, что в первый раз услышал, как эти с псевдотаможни отказались от предложенных им денег. «Значит так», — взял слово Туман, — «посты усилить, оружие держать под рукой. С утра к этому с трубкой еще раз. Риф, скажи им», — кивок в сторону капитана и помощника, «что пусть будут готовы ночью резко свалить от пирса. Наши, если что, помогут с парусами, и что там надо, мы прикроем». Риф тут же перевел, и, слышавшие это французы, тут же кивнули. У некоторых я вон в руках заметил короткие мечи, сабли и дубинки. Точно собрались эти англичан бить или резать, как пойдет, короче. Крот не дал, молодец. Хотя если бы на английский корабль первыми попали бы мушкетеры, от него точно мало бы что осталось. А эти дальше бы пёрли и разнесли бы тут вообще все. Посёлок, скорее всего, просто бы прекратил свое существование. Вон вижу, как у пыри мамуля ногами запихивает за тюки выстрелы к РПГ, как будто я не вижу. Туман тоже увидел, но ничего не сказал. Нормальные они мужики, французы эти, не боятся схватки. И англичан были готовы с нашими бить. Понимают ведь, что в тюрьме могут оказаться, но все равно настрой боевой. А может, это мы своим видом и действием в них такую уверенность развили. В любом случае, мужики молодцы, не трусят. Посмотрим, как в реальном бою будет. Хотя во время нападения пиратов и когда мы кораблих спасали, никто из них не отсиживался. «Думаешь, ночью могут быть гости?» — спросил я, снова щупая под курткой рукоять пистолета. «Все может быть, так что спать в полглаза». «Рыжий, есть там что пожрать?» «И продукты купили вообще?» «Купили». Расплылся тот в улыбке. Мушкетеры затарились скоком, Уже и пожрать приготовили. Сейчас все будет. Да, пахнет, кстати, вкусно. Кажется, мясом жареным пахнет или рыбой. Но непонятно пока. Но пахнет вкусно.